Дорогая Марина, я у Брикков пробовал читать поэму конца. У нас были шероховатые отношения. Читать я принялся в ответ на просьбу прочесть что-нибудь своё. Верно, вообще вид был у меня вызывающий. Мне и не преминули отомстить самым чувствительным образом. Я не мог вынести этого пренебрежения. и бросил на второй странице. Я возмутился, стал шуметь. Вечер был безобразный. А на прошлой неделе я дал Асееву, который тогда тоже присутствовал, прочесть поэму конца и крысалова в печатных оттисках. Я дал ему месяц на прочтение и для спокойного ничем не связанного отзыва. Он позвонил мне рано утром по телефону под сильнейшим впечатлением от этой ни с чем не сравнинной гениальной вещи. Асеевский ученик и любимец Кирсанов пальцы изъезвил чернилами переписывая её. Кажется, он это сделал в одну ночь. Они мечтают о перепечатке поэмы в Лефие. Я не спрашиваю твоего согласия, потому что считаю мечту неосуществимой. Не допустит твоего имени верной Маяковской, относительно которого все уверены, что вещь ему понравится безумно. Я пишу не для миллионов, не для единственного, не для себя. Я пишу для самой вещи. Вещь путём меня сама себя пишет. До других ли и до себя ли? Я пишу, потому что не могу не писать. Сегодня утром я был один. Жени не было дома, она ушла до вечера в художественные мастерские. В передней стоял не прибранный стол. Я сидел за ним и задумчиво подбирал жареную картошку. В это время Позвонили с улицы. Я отпер. Подали заграничное письмо. Оно было от отца из Мюнхена. Он сообщал, что Рильке 50 лет, и что он с радостью принял поздравление, которое ему послал отец, и вдруг я натолкнулся на тёмную для меня приписку, что я каким-то образом Известиен Райнер Руманий Рильке, что он читал мои стихи, что он обнимает и благословляет меня. Я подошёл к окну и заплакал. Я не больше удивился бы, если бы мне сказали, что меня читают на небе. Я не только не представлял себе такой возможности за 20 лет с лишним моего ему поклонения, но она наперёд была исключена и теперь нарушала мои представления о моей жизни и её ходе. Я был как в тумане. Потом я написал риль Как я безгранично благодарен ему за широкие, нескончаемые и бездонные благодеяния его поэзии. Я написал ему о тебе, Марина, зная, как ты его любишь. Я дал ему твой парижский адрес и просил его написать тебе, чтобы и на тебя пролилась та радость, которую пережил я. Дорогой Боря, Письмо от Рильки я получила. Мне его переслали из Парижа в Сен-Джиль. Сен-Джиль – это маленькая рыбацкая деревушка, куда я уехала с Алей и Муром. Мура необходимо было вывести к Мурю, ибо наследственность у него с обеих сторон дурная. У Сережи 16 лет был туберкулезный процесс, который теперь возобновился в Берлине, а с моей стороны – Умерла от лёгочного туберкулёза мать. Письмо от Рильке я читала на берегу океана. Океан читал со мной. Мы оба читали это чудное письмо от Рильке. Боря ты подарил его мне. Я непрерывно говорю с тобой, думаю о тебе, играю в какую-то игру, что игру, игры. Разбираю с тобой ракушки, строй пирамиды из песка. Я не перестану вижу тебя во сне. Вот тебе, милый, поэма с моря.